собственный справочник. Когда-то Эйнштейн сказал, я никогда не запоминаю то, что можно прочитать в любом справочнике. В условиях мощнейшего информационного и книжного бума читатели научились перекладывать часть работы на плечи надежных помощников, справочников, энциклопедий, словарей. Сегодня с уверенностью можно сказать, что нет такого раздела знаний, такой области деятельности человека, по которым не было бы издано энциклопедии, словаря или справочника. В условиях резкого возрастания количества информации неплохо обзавестись собственным справочником. Правда, принятое вами рядовое решение потребует от вас не так уж мало. Внутренней силы и страсти – соединенных с неукоснительной требовательностью к себе. Наиболее опытные книголюбы придерживаются золотого правила – вести учет прочитанных и просмотренных книг. Для этого требуется время, терпение, определенное усилие. Но это оправдает себя. Тетрадей для учета может быть несколько. Одна из них Для учета прочитанных книг. Заводить такую тетрадь нужно с расчетом на длительное время. Объемом она должна быть не менее 100 страниц. Из плотной бумаги, обязательно в переплете. В эту тетрадь следует записывать все прочитанные книги с указанием автора, названия книги, места, времени издания и краткие аннотации на них. Эти записи должны вестись по годам. и тогда будет видно, в каком году какие книги прочитаны. Другая тетрадь – алфавитная книга. В тетради делается обрез для нанесения алфавита. В нее заносятся все книги, которые вы увидели и которые вас заинтересовали. Это рабочая программа чтения. В эту книгу тоже вписываются фамилии авторов, названия книг, выходные данные, год и место издания, и если эта книга библиотечная, то шифр. Если в ближайшее время у вас не будет времени прочитать выписанную книгу, постарайтесь записать краткое ее содержание из аннотации, чтобы не забыть, о чем она. Можно также завести тетрадь для непонятных слов, терминов. При чтении книги обязательно встречаются слова, смысл которых непонятен. Иногда этим словам дается объяснение тут же в книге, а иногда нужно обратиться к словарю. Чтобы они лучше запоминались, постарайтесь заносить их в тетрадь и записывать их значения. Можно сказать, что теперь само понятие работы с книгой постепенно меняет свой характер. Она уже не мыслится без новой информационной техники. Мы все в большей мере находимся в в зависимости от продукции информационных средств и информационной технологии. Но при этом не следует забывать, что и электронно-поисковые системы, и микропроцессоры, и ЭВМ – всего лишь помощники, а надежными помощниками их можно сделать лишь в случае умелой и правильной организации собственного труда. Это поможет бережно и разумно расходовать свое время и силы. Есть и другое важное обстоятельство – организацией своего труда, разработкой правил и систем повседневной работы вы активнее исследуете свои возможности, свой потенциал, беспрерывно совершенствуете и повышаете культуру своего труда. Надо знать свои читательские способности, степень увлеченности, заинтересованности, работоспособность, физические возможности. У каждого человека есть свои, так сказать, вершины. Надо научиться взбираться на них. Ценнейшим качеством Макаренко считал благоприятный психологический фон работы, который складывается из расположения к чтению, умения отключиться от других забот, полностью войти в работу, достигнуть наибольшей эффективности. В чтении важна своя, свойственная данному читателю, данной личности, дисциплина поведения. Каждый должен выработать ее сам, применительно к себе и тем целям, которые перед собой поставил как читатель.